Глава четвертая. Человечность. Стою, смотрю на Галатею, готовящуюся ко взлету, и понимаю, что не могу прочитать ее будущее. Дело не во взрыве сердца дракона, его последствиях и не в моем неопределенном статусе сосуда-абсолюта. Нет. Галатея беременна. От меня. Точнее, от версии меня, страдавшей энергодеформации после выхода из внешних земель. И теперь это уникальное дитя не дает мне увидеть будущее его матери, Браво, мать природа! Такого выверта судьбы даже я себе не мог представить. Воля мира, восемь мироправителей зараженных и я сам, будь мы на шахматной доске с фигурами в виде сильных мира сего, можно смело было бы сказать, что появившаяся из ниоткуда Галатея сейчас заняла место взявшегося короля. Она не так сильна, как ферзь, но при этом не ограничена в своих передвижениях, как другие участники битвы за будущее. Мы обнимаем друг друга и делимся последними новостями. Галатея плачет от счастья и смеется. «Ох уж эти женщины! Никогда не поймешь, что у них на душе творится на самом деле. Теперь я не вижу ее будущего, и от этого любимая мне кажется еще более живой, человечной и уникальной. Боже, как же приятно снова общаться с любимой без предвидения и удивляться каждому мгновению дарованной нам жизни». Телепорт в Реал, и мы идем вдоль набережной в парке Горького в Москве. Плевать на косые взгляды прохожих и одежду, неподходящую для мирной обстановки. Рассказываю супруге о гонке героев, о храбром священнике Марка, о том, как я спас авантюристов, и о безумной белке с автоматом, воле мира Саору. Теперь поход в стриптиз грызет мою совесть. Дурак, дурак, дурак, Галатея обязательно узнает о стриптизе. Расстроится, посчитает предательством или даже изменой. Но пусть это произойдет позже. Сейчас стоит радоваться уже и тому, что мы выжили в битве за Иштар. Телепорт, и мы оказываемся в Сталинграде. Два часа в реале, тут, в изнанке, пролетели как восемь часов. Взмыленный Джинронг занят политическими вопросами, обращая в глазах народа почти полный крах дворца в его победу. Газета «Земной вестник» и марокканский клан «Мленур» активно его в этом поддерживают. Губернатор Сталинграда Иларио Голд активно осваивает выделенные ему очки фракции, покупая различные улучшения для летающего мегаполиса пробужденных. Полтора миллиона жителей. Появилась сеть внутригородских телепортов, в небе формируется второй жилой ярус, а под землей склады для быстро развивающейся торговли. В общем, фракция занята тем, что демонстрирует своему народу резкий подъем экономики победителей. Сейчас вера в завтрашний день нужна пробужденным как воздух. Мы с Галатеей телепортировались прямиком в оперативный штаб, занимавшийся решением проблем, связанных с атакой, зараженных на Иштар. Здесь собрались главы кланов, союзных родов и официальные представители пострадавших вассалов дворца. При моем появлении все резко замолкли, заметив меня. Джен Ронг замер и, шумно выдохнув, повернулся к толпе перерыв 20 минут все потом кореец указывает рукой на дверь мне надо переговорить с патриархом наедине пока чиновники выходили в коридор городской ратуши сталинграда в комнату протиснулась точеная фигурка присциллы вечной помощницы джинронга эта дамочка являющаяся ходячим детектором лжи отказалась работать в суде пробужденных предпочтя и дальше находиться в тени главы дворца Я отряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Присцилла, поставив на стол напитки, покинула комнату, активировав перед уходом защиту от прослушки. Джин Ронг, не торопя события, отхлебнул чаю и устало откинулся на спинку дивана. «Уф!» Нашелся повод спровадить отсюда эту свору бюрократических псов. Сели на шею дворца и ноют о своих проблемах. Джин кивком указал на дверь. Обещанная защита земель вассалов, возмещение ущерба, гарантии, фу, ведут себя, как безответственные дети, не знающие реалии войны с зараженными. Им, видителям мозгов, не хватает порадоваться самому факту выживания. После моей гибели в мире Саору система сняла с меня права патриаршества Дворца Голд. Так что формально теперь есть Дворец и есть Джон Голд, как две независимые единицы. «Можешь отказываться от всех вассалов или, наоборот, набрать новых. Мне больше не интересны дела дворца». Несколько мгновений Джин помедлил, пытаясь скрыть накатывающий страх. В глазах семи миллионов пробужденных мира Земли, дворец Голд без его основателя, сила уже не столь грозная. Ни вассалы, ни новое оружие не способны решать задачи, за которые я обычно брался. «Джин!» Кореец меня не услышал. джен Ронг Голд! Глава дворца с силой зажмурился и тряхнул головой. Он знал меня достаточно хорошо и потому понимал, что я его не брошу. Джин, я пришел сюда не сваливать на тебя все дела дворца, а закончить начатое дело. Какое на нахрен дело? Добить наш дворец? Завершить битву за будущее мира Земли? Отстранившись, кореец махнул рукой сами справимся за следующие три года вымрет 90% всех живых существ изнанки мироправители зараженных не умрут кореец улыбнулся и пожал плечами мы простые люди джон дождемся начала битвы изнанка сольется с реалом а уж потом мироправители станут головной болью дворцов пытающихся разграбить колыбель пусть с ними монархи и императоры разбираются джин Ронг не понимает ни я ни воля мира Не тем более мироправители не станут ждать начала битвы за будущее в январе 2020-го. В нынешней битве за будущее мира Земли никто из нас не будет играть по правилам. Будь я на месте новой воли мира, обязательно бы использовал свой козырь в виде принудительной телепортации тварей и диких монстров в Реал. Раньше миролюбивая Рейн не допускала подобных действий, желая не победы в битве любой ценой. Ее целью всегда была свобода от системы. А теперь же Буч, новая воля мира Земли, изрядно подрастратил свои силы, организовав нашествие зараженных на Иштар. У нас есть максимум пара недель на то, чтобы помешать Бучу устроить нашествие зараженных на реальный мир. Если хотя бы один мироправитель доберется до мирного населения Земли, последствия будут катастрофическими. Джинн. Выберись ты уже из кока на свои психологические защиты. Я же не съесть тебя сюда пришел, а помощь предложить. Нам надо завершить битву за будущее за один месяц, максимум. Больше я не смогу вам помогать». Кореец моргнул несколько раз, пытаясь осознать услышанное. «Укуси меня, селедка!» Джен Ронг хохотнул. «За месяц? Скажи мне это кто другой, я бы не поверил. Но ты наш патриарх, Джон Голд». Убийцы Кригеров, Драконов и хрен пойми каких тварей от отзараженных. Плевать на то, что там говорит система о смерти и смене основателя фракции. Приказывай, и Дворец Голда последует за тобой. Такого будущего я не предвидел. Видимо, я сам и присутствующие в кабинете Галате уже начали влиять на горизонт событий. Во-первых, Прикажи войскам ускорить возвращение контроля над всеми свободными клановыми крепостями и летающими городами, находящимися в пределах кратера вокруг иштар Мерцающие, Зимние, Сады Семирамиды, Небесный Владыка и другие. Захватывайте все, что сейчас доступно. дженронг коротко кивает. Понимаю. Нет тварей, нет дикой живности, а значит у нас быстрый и бескровный захват крепостей и летающих городов. Два дня. «Показываю взволнованному корейцу пару пальцев. У вас всего два дня на это дело. Через двое суток у тебя должно быть четыре взятых под контроль великих храмов, включая Сталинград. С летающими городами седьмого уровня над Тюменью и Челябинском у вас проблем не возникнет. Четвертый, нужный нам город, завис над Самарой. Там расчистку территории я беру на себя». «Понял». Кореец энергично закивал. «В район Самары никого не пускать». Судя по тому, как за дверью затопали ногами, Джин уже отправил через чат команду вниз по иерархии исполнителей. Для столь масштабной операции дворец задействует все свои человеческие ресурсы, подключит вассалов и союзников, да и вообще всех, кто готов сотрудничать. Второго такого шанса у землян не будет. Джин Ронг сразу понял, что через три дня я планирую захватить разом два храма региона, Тот, что висит над Казанью и второй над Вологдой. Не знаю почему, но Клементина была уверена, что ближайшие к Иштару летающие города восьмого уровня находятся именно в этих точках. Наша цель – захват храма нации русского народа, висящего над Москвой, уже совсем близко. Речь о днях, а не о годах или десятилетиях. И Джин Ронг прекрасно понимает, что без меня у дворца нет ни единого шанса в бою с мироправителем зараженных. Зажёгшийся идеей Джин Ронг потратил больше минуты на раздачу приказов подчинённым. «Ударные силы выступят через два часа». Кореец, довольно улыбаясь, посмотрел на меня. «Города захватим, территории вернём, но битву за будущее нам так не выиграть». Поэтому я говорил о двух пунктах. Открой интерфейс, вкладку «Фракции» и подраздел «Битвы за будущее». Нас интересует пункт «Правила битвы за будущее». Как и в мире Сауру, у еще не начавшейся битвы за будущее мира Земли есть свои правила. Я вижу эту информацию как эмиссар системы, а не как глава фракции Дворца Голд. Битва за будущее мира Земли. Описание мира. Планета кислородного типа, населенная восемью миллиардами представителей человеческой цивилизации. Уровень развития – 75 лет. Технокультурное отставание от Тетардо. Ставки. 555 кристаллов «Воли мира» и 555 кристаллов «Дворцов». Количество фракций – 59 из 77. Фавориты – зараженные 17% в территории Дворец Холла, 4% территории. Условия завершения битвы за будущее. Гибель всех действующих глав фракций, участвующих в битве или их побег из мира Земли. Победа «Воли мира». На момент начала битвы за будущее в январе 2020 года отсутствие у дворцов пробужденных в ранге монарха и захваченных летающих городов. Победа воли мира. Отсутствие значимой активности дворцов в течение месяца. Победа воли мира. Гибель 90% коренных жителей планеты. Победа в пользу Титардо, казнь глав дворцов-арбитров и судей мирового правительства. Гибель воли мира. Победа в пользу фракции или свободного участника. Разорение колыбели цивилизаций, победа в пользу фракции или свободного участника. У каждого пункта есть свои подводные камни. Так, например, нигде не говорится дворцам иметь бойцов в ранге монарха и выше именно в мире Земли, но это подразумевается. То касается и формулировки значимой активности. Система сама определяет, когда дворцу надо отправить первое и второе предупреждение за пассивность. Вместо третьего дворец просто дисквалифицирует из битвы. Конкретно это правило придумали специально для ситуаций, в которой дворцы пытались тянуть время. Джен Ронг дважды пробежался по списку правил. Йокарный бабай, не вижу, как мы можем победить в битве за будущее. Гибель воли мира. Я перевел свой интерфейс в видимый режим, указывая на пятый пункт. В известных 8173 годах истории Титардо было 7 случаев, когда битва за будущее завершалась не победой дворцов и неуничтожением мира. Я хочу добиться такой победы. В архивах корпорации нашлось много интересного об этих случаях. В трех битвах мир Алаира, мир Сардан и мир Ординант победили твари, призванные волей мира и восставшие против нее же. В этих случаях колыбель никто не разграблял. А после завершения битвы мир на какое-то время переходил в режим изоляции, и твари образовали там свою новую доминирующую цивилизацию, не эмигрируя в Титардо. В другом же случае волю мира убил ее же защитник, а потом подорвал колыбель, используя кристаллы силы божественности для того, чтобы расколоть планету на части. Обида на волю мира, горе утраты семьи и нежелание жить. Тогда же возникло правило не убивать жизнь на планете. За тот инцидент казнили и судьи, и арбитров, следивших за ходом битвы. Постфактум, разумеется, за проигнорированные предупреждения от системы. В оставшихся трех случаях волю мира убивали не представители фракции, а независимые императоры и монархи, нашедшие ключи от колыбели цивилизаций. Как, например, посох Кадуцея, который я получил от тот Гермеса. Им можно открыть тайный астральный путь – ведущий к вратам в колыбель цивилизации, и там сразиться с волей мира. Во всех трех случаях эти уникумы по личным причинам не разграбляли колыбель, ограничиваясь победой в схватке с волей мира. Выслушав объяснение по последним трем случаям, Джин коротко кивнул, не сводя с меня взгляд. «Даже я, глава, мать его, дворца, не способен понять всей сложности той задачи, что ты перед собой ставишь. Убить волю мира, не разрушая колыбель!» Джин Ронг прав. После завершения битвы дается пять планетарных суток на то, чтобы дворцы завершили свои дела. Обычно колыбель разоряют, и местное население эмигрирует в слаборазвитые миры. В сам Титардо попасть могут далеко не все. В общем, те из землян, что захотят покинуть родной мир, будут иметь такую возможность. Ход мыслей Джин Ронга читался по его довольному лицу. Использовать посох Гермеса, открыть тайный проход в Колыбель и там сразиться с волей мира, но с уходом Рейн посох стал бесполезен. Ключ Гермеса был завязан на нее, как маяк, ведущий сквозь перекрестки постоянно меняющихся астральных путей. Второй, и он же основной способ добраться до Колыбели – пройти по глубинным тропам Астрала, построив свои врата. Проблема в том, что там комфортно могут себя чувствовать только обладатели ранга рыцарей выше, имеющие расширенный набор органов чувств. Даже я, имея класс Абсолюта, не способен там ориентироваться. В прошлый раз с глубинных троп меня вытащил Соу во время игр старших. В общем, и этот путь нам не подходит. Оставался третий, самый сложный вариант. Услышав о нем, джин напрягся. «Мы найдем и захватим храм мира на земле». Ага, сейчас, да для его поиска нам два храма нации нужны. Храм мира? Один единственный в своем роде, Джин. Это город городов. 80-километровая махина, способная вместить в себе население десяти крупнейших столиц мира Земли. Представь себе мегаполис на 200 миллионов жителей. Три жилых уровня, летающие поля фермеров, межмировой телепорт и даже магазин системы. Но самое главное, в храме мира есть свой постоянный проход к колыбели цивилизаций. Раз в месяц через него может пройти группы из трех пробужденных. И никаких проблем с глубинными тропами там не будет. Кореец несколько секунд внимательно на меня смотрел, будто ища ответ на какой-то незаданный вопрос. «Месяц, говоришь? А что потом? Переберешься жить в Титардо?» «Максимум месяц». По паузе Джин понял, что о своих планах я рассказывать не стану. «Да нет, у нас месяца». Глава дворца, ничего не говоря, несколько минут ходил по комнате, видимо, отдавая через сеть приказы подчиненным. Все это время мы с Галатеей молча за ним наблюдали. Наконец, кореец устало сел на диван и снова посмотрел на меня. но ну, теперь уже не как глава дворца, а как мой хороший друг. «Ну что, давай рассказывай, Джон, как там твоя гонка героев прошла». Джин Ронг усмехнулся. «В твердыню заявился таким, что в гроб краша кладут». «О, точно!» — открываю инвентарь. «Я же вам всем подарки привез». На стол начала вываливаться целая гора товаров из блуждающего магазина. «У меня сейчас одно большое сознание, разделенное на шесть частей». Одна из них сейчас сидит в кабинете с Джином и Галатеей, довольно смеется и показывает наборы зелий и комплекты колонистов, объясняя, для каких дел они нужны. Я потратил все набранные баллы на покупки в блуждающем магазине. Пять других частей сознания, уйдя в намеренную самоизоляцию, смотрят за происходящим со стороны. Так я пытаюсь сохранить остатки той самой человечности, которой с каждым днем во мне становится все меньше». «Галатея беременна. До сих пор не могу поверить в то, что вижу. И один этот факт перечеркивает все то, что я задумал до встречи с истинными богами. Нельзя мне теперь умирать. Когда я жил для себя, мысль о смерти не пугала. А теперь случись, что со мной, она же останется одна с ребенком. В этом неспокойном, постоянно меняющемся мире, стоящем на грани большого звездеца с появлением Абсолюта. Не хочу я такого будущего для своих детей». Пока мы с Галатеей гуляли по парку Горького в Москве, та самая фоновая часть моего сознания думала над тем, как подстраховаться на случай, если меня все же не станет и жена останется одна с ребенком. Теперь я сожалею о том, что попросил систему стереть все воспоминания обо мне. Каково теперь будет Галатеи? Растить дитя, отца которого она не сможет вспомнить. Теперь выходит все так, будто я сам себя загнал в ловушку, из которой невозможно выбраться – Умру, воскресят и дождутся окончания срока. Попытаюсь сбежать, запрут в том странном рукаве вспомогательной реальности. А убить истинных богов нереально. Я заглянул в будущее. Попытался коснуться судьбы Галатеи, но та ускользала от меня. Посмотрел на грядущие события у Дворца Голд, России и всего мира Земли на год вперед, потом на пять лет и даже на десять, рассматривая худшую ветку вариантов событий. Ту, в которой система ушла, а я исчез из мира Земли. Подстраховаться. Я хочу дать Галатее шанс вырастить наше дитя в мире, не знающего ужаса войны, битвы за будущее. В моей голове начал рождаться поистине пугающий план, который я сам для себя назвал ключи Пангеи. Если уж первоначальных ключей больше нет, я создам свои собственные. Сразу после раздачи подарков всем знакомым, Я поцеловал жену на прощание и начал притворять в жизнь едва зародившийся план. Захват клановой крепости Фьорд в одиночку в районе Кольского полуострова занял у меня меньше 10 минут. Про Фьорд пока никто не знает. Ни мой дворец, ни другие фракции, ни зараженные. Для пробужденных, которые тут вскоре окажутся, данные о местоположении объекта закрыты». Следующим шагом стал сбор исполнителей. Белояр, будь он не ладен в свое время собрал отряд бойцов Позитрон, члены которого атаковали клановую крепость Рублевых-Лебедевых. Уголовники, маньяки, убийцы. Именно они после захвата крепости продолжали охоту на выживших членов клана, выполняя приказ Белояра. С ними у меня есть счеты еще за Ташу, Осадала и едва не погибшую Молли. Сегодня день мести наконец настал. «Запомните шавки. Отныне смысл вашего существования только в том, чтобы убить Джона Голда». Последний приказ Белояра звучал в голове Андрея Стародубова, как заевшая пластинка. Глава отряда Позитрон не мог заснуть после получения от хозяина эсэмэски впервые за последние полгода. «Он вернулся». Вопроса, о ком сообщил Белояр, не возникло. «Джон Голд вернулся в мир Земли» и полгода жизни взаймы у бойцов Позитрона подошли к концу. Патриарх дворца слыл человеком, не прощающим ни ошибок, ни предательств, ни тем более нападений на своих людей. Столь принципиальная личность обязательно найдет обидчиков, и потому Белояр выдал каждому бойцу Позитрона по крупному квадратному чемоданчику с малым ядерным зарядом и приказал сидеть в реале. Тут, в настоящем мире Земли, Ядерное и огнестрельное оружие все еще действуют, а предсказания Джона, наоборот, почти не функционируют. По сути, это единственное место, где его еще можно поймать в ловушку и убить. Четыре минуты назад на телефон Андрея пришло первое сообщение о потере связи с Тетерией, правой рукой главы Позитрона. Нарученный браслет бойца со встроенным кардиодатчиком перестал оставлять сигнал. Харек Звягинсов, сигнал потерян. Тыква Базарбай. Сигнал потерян. Шило Игнашевич. Сигнал потерян. Зверь Лагинцев. Сигнал потерян. Глист Спирунак. Сигнал потерян. Анатом Румянцев. Сигнал потерян. Шорох Щепкин. Сигнал потерян. Сообщения сыпались один за другим, не оставляя сомнений в том, что Джон вышел на охоту. И судя по скорости появления сообщений, многие попросту не успели подготовиться к активации ядерного заряда в чемоданчике. «Ряха Сколов» — сигнал потерян, «Толстый Левенталь» — сигнал потерян, «Айс Ходоков» — сигнал потерян. Осознав, что телефон перестал вибрировать, Андрей с ужасом понял, что его, как главу отряда, враг приберег напоследок. В помещении темно хоть глаз выколи, рука вслепую скользнула по чемоданчику и сама ввела шифр. Достав изнутри детонатор, связанный сигналом с напульсником на руке, Андрей отошел спиной к углу комнаты и стал ждать врага. Тишина. На кухне в раковину капает плохо починенный кран. Скрипит кровать у соседей сверху. Залаяла на улице собака. Руки дрожат. Дыхание стало тяжелым, а волосы встали дыбом, будто ощутив, что в комнате кто-то есть. Моргнуть. Очертания предметов в комнате изменились. Теперь в паре метров перед Андреем стоял силуэт человека, состоящий целиком из тьмы в руках неизвестный держал ядерный чемоданчик и детонатор андрея а, -а, -а, -а зараза запястье пронзило резкая боль секунды позже на пол упала отрубленная правая рука андрея секунда и силуэт молча исчезает из комнаты потом также внезапно появляется и отрубает андрею все конечности и разрывают грудную клетку кровь хлещет во все стороны на пол падает еще бьющееся сердце мужчины Под конец Джон размалывает череп Андрея голыми руками, просто сдавив его. Секунда. Андрей открывает глаза. Все та же темная комната его квартиры в поселке Дубки. Все тот же молчаливый черный силуэт перед ним. В этот раз ему переломали конечности и в таком состоянии поместили в бочку с серной кислотой. Секунда. Открыть глаза и услышать в темной комнате рык голодного льва-людоеда. Кости рук и ног сломаны, как и в прошлый раз. Хищник азартно рвет добычу на части. Кто-то старательно стучит в дверь квартиры, услышав крики Андрея, но черному эту плевать. Секунда. Андрей открывает глаза, сожалея о том, что все еще жив. Или снова. Конечности целы, но легкие не работают. И глава позитрона переживает жуткую смерть от удушья, муки от которой продляются тем, что тело инстинктивно подпитывает себя маной. Черный силуэт смотрит на муки умирающего безучастно, словно и нет тут его вовсе. Секунда, медленная смерть от замерзания. Дверь в квартиру пытаются выбить направленным взрывом, но стена вокруг дверного косяка в местах подрыва сама собой зарастает, будто ее и не трогали вовсе. Черный силуэт продолжает смотреть на все безучастно. Захлебнуться, сгореть в лаве, умереть в холодном вакууме космоса. Спецназ пытается попасть в квартиру через окна, но тени разбиваются даже от выстрелов в упор. Черный силуэт не сдвинулся ни на миллиметр. Сгнить заживо, окаменеть, живьем зажариться в раскаленном котле, быть закопанным, да, снова живьем, ослепнуть, оглохнуть, потерять возможность чувствовать свое тело и в парализованном состоянии ждать своей смерти. На 38-й раз Андрей успел произнести пару слов. «Убей меня! Прошу, просто убей меня!» Человек боится не смерти, а страданий, связанных с ней. Убив собственными руками больше полусотни людей, Андрей хорошо помнил мольбы о пощаде и крики боли, которые и сейчас мучают его в виде ночных кошмаров. «Бывает. Люди, вполне себе обычные, запачкавшись грязью убийств» они уже не могут вернуться обратно в общество. Их личность постепенно погружается в омут отчаяния. Преступный мир беззакония затягивает не хуже наркоты своей атмосферой сумрака. Там, где нет государственной власти, царит власть авторитетов, понятий и личной силы индивидуума, с которой принято считаться. Умирая снова и снова, Андрей нехотя вспоминал, как докатился до такой жизни. Его разум искал ответ на вопрос «За что я сейчас страдаю?». Сегодня, в его собственной холостяцкой однушке, Андрею силой навязали роль жертвы, а не палача. Таша Голд, Асадал Голд, Леандра Голд и Фион Голд. Черный силуэт, держа в руках топор Андрея, перечислял имена тех, кто был убит отрядом Позитрон во время штурма клановой крепости Рублевых-Лебедевых. 117 имен. Смерть. Кажется, от дробления костей. Моргнув и очнувшись, Андрей понял, что Джон управляет ходом времени вокруг. То, что для него длится уже несколько суток, заняло не больше получаса. За окнами все так же ночь, и команда спецназа пытается выбить стекла. Черный силуэт человека вновь зачитывает список из 117 имен и убивает Андрея, растворив его тело, словно краску в воде. «Очнуться, услышать беспристрастный голос, зачитывающий список убитых в крепости» снова умереть каждый раз черный силуэт человека проводил казнь новым способом очнуться выслушать список преступлений умереть очнуться выслушать список умереть очнуться выслушать умереть очнуться умереть Очнуться во тьме между жизнью и смертью, страстно захотеть жить, по-доброму, по-человечески, оставив все грехи в прошлом, завести семью, бабу в доме, детей, двух озорных подсанятых, охочущую девчушку с рыжими косами. Прожить жизнь достойно. Смерть. Очнуться. Уже другим человеком. Выслушать список преступлений, кивнуть соглашаясь и принять наказание. Андрей открыл глаза, тут же зажмурился и с силы выдохнул, наслаждаясь секундой, дарованной ему жизни. «Готов». Голос черного силуэта оставался все таким же беспристрастным. Мужчина кивнул, принимая свое наказание. Теперь в его глазах виднелась не обреченность, а понимание совершенных преступлений. Он искупает свои грехи. Секунды тьмы и холодная смерть в вакууме от удушения. Его снова воскресили, зачитали 117 имен убитых и снова отправили на тот свет. «Смерть, смерть, смерть. За людей всегда говорят их дела». Умерев больше сотни раз, Андрей понял, что человек, чья сила сравнима с Богом, пытается показать ему простую истину. Любая человеческая жизнь бесценна. Открыв глаза, в очередной раз Андрей понял, что держит в руках кружку горячего черного кофе. Его тепло обжигает ладони, но мужчина не отпускает кружку, а наоборот держится за нее, как за спасательный круг. Живой бьется птицей в клетке мысль в его голове. Плечи подергиваются от сдерживаемых слез, а в горле слова встали комом. Андрея никто не торопит. Он боится смотреть по сторонам. И если уж это галлюцинации умирающей души, то пусть она такой и останется. Ладони горят огнем, но страдалец подавляет боль усилием воли и пьет кофе. Горячий кофе. Наслаждается его теплом, привкусом горчинки и непередаваемым чувством чего-то живого. Это самое нечто уютное доброе нежное наполняет тело теплотой и унимает слезы. Андрей находит в себе храбрость осмотреться. Дешевый белый пластиковый столик и пара стульев стоят посреди террасы неизвестной клановой крепости изнанки. У Андрея в груди все сжалось от накатившего страха. На стуле, напротив, попивая все тот же горький черный кофе, сидел Джон Голд. «У меня есть работа для тебя». Голос его был все таким же холодным. Перековывая волю и характер бойцов Позитрона, я начал лучше понимать тех, кто достиг ранга монарха и императора. Для долгожителей непробужденные налии, навеки и стражи – что-то вроде короткоживущих домашних животных. Мы, как умные полезные собаки, живем и умираем на их глазах, а они продолжают вести свою игру, длящуюся столетиями. Но хуже всего то, что такая разница в сроках жизни порождает разницу в человечности. Монарху непонятно, почему пять лет, потраченных на учебу в институте, это много, а у императоров считается вполне нормальным потратить одно-два столетия на взращивание личных кланов из верных вассалов. При этом жизнь отдельно взятого пробужденного для них уже не имеет значения. Все они имеют дело. Именно так, с большой буквы. Это некий смысл их сверхдолгого существования. Без дела их характер портится, личность выгорает, и в итоге такие индивиды превращаются в асоциальные элементы общества. Да-да, совсем как бойцы позитрона, выпистыванные белояром. Понял я и причину, по которой в колыбель могут попасть только монархи, императоры и те, кто рангом повыше. Все дело в силе божественности. Навредить объекту, состоящему целиком из силы божественности, в обычных условиях может только другой объект, состоящий из божественности. В ратниках, витязях и даже рыцарях этой силы – крохи. Для воли мира такие бойцы все равно, что муравьи, кусающие слона. Но сегодня я занялся делом, никак не связанным ни с императорами, ни с волей мира – Мне нужна подстраховка на случай, если истинные боги все же добьются своего. Я хочу обеспечить мирное будущее для Галатеи, для нашего ребенка и всех тех, кто мне дорог. Для реализации плана ключей мне нужны исполнители, чья преданность будет завязана не на животном страхе, деньгах или фанатизме, а скорее на идейном согласии. Пожертвовать сотни, чтобы спасти тысячу. Или погрузить мир в управляемый хаос, чтобы у населения целой планеты было хоть какое-то будущее. Исполнить столь пугающий план способен далеко не каждый. Сострадание, личные интересы, неподходящая система ценностей и эгоистичные амбиции – все это будет мешать исполнителям. Поэтому я выбрал тех, кого не сковывают подобные, скажем так, обстоятельства – бывших бойцов Позитрона. «Пока Джинронг с союзниками нашего дворца отвоевывал прежние территории, я собрал команду ключей в крепости Фьорд». Махиндер нервно поглядывал на собравшихся вокруг него людей. полученные в Индии от криггеров семя силы Сансара позволяла ему чувствовать эмоции окружающих. Так что страх, обреченность и противоречащее им чувство надежды выбивало чувстволога из привычной калии. На его лице так и читалось «Да что вы за звери такие?» «Не должны нормальные люди так себя вести». На всякий случай я выкачил из обнаглевшего Неда Кригера все эмоции. Нечего тут цирк устраивать. Махиндер намеком проникся, побледнел и затих нервно, поглядывая в мою сторону. «Чует, зараза, кто тут главный хищник?» Последнего, семнадцатого члена команды, я телепортом доставил во фьорд прямо перед началом собрания – Рапунг, глава Клуба Искателей Истины, стал единственным непробужденным среди присутствующих. «Мужики, вы чего?» Нервно оглянувшись, Рапунг рукой придерживает затертый до дыр трико и заляпанный домашний халат. «Что-то морда у вас страшная. О, Махиндар, вы чего, гады, собрание каннибалов тут устроили? Сядь, туда!» Указал я Рапунгу на место рядом с довольно скалящимся Махиндаром. «Сейчас мне нужен блестящий ум и дальновидность головы клуба. На случай, если система вмешается в воспоминания команды, куратор ключей в лице Рапунга должен будет вновь направить их на нужный путь». «Итак, включая меня, нас будет 18 человек» присутствующие здесь люди будут отвечать за битву за будущее, которая начнется 20 января 2020 года. И я сейчас говорю не о противостоянии воли мира и дворцам Титардо, а о нашем с вами вполне себе земном выживании. Без маны, без магии, без пришельцев из космоса и других миров. Андрей Стародубов, далеко не молодой глава отряда Позитрон, поднял руку первым. Люди его уклада личности, когда им что-то непонятно, сразу задают вопросы. «Кто враг?» «Сами люди», — раскинув руки, я указал на всех собравшихся. «Мы сами убиваем свой мир. И если с этим ничего не сделать сейчас, земляне сами себя уничтожат к 2025 году». Рапунг правильно понял намек. «Давай уже свою предысторию». Мужчина поплотнее захлопнул халат. «Климат-контроль в крепости не включен» так что сейчас в коридоре крепости царит прохлада Кольского полуострова. Я знаю, что мистер Корейская Задница сейчас собирает под свое знамя всех гражданских. По улицам Сталинграда бойцы на БТР гоняют, народ агитируют. Говорят, завтра Москву захватим. Но раз ты, чудная задница, нас здесь собрал, значит не все так гладко. Будущее многомерно. Я поднял руку, показывая проекцию мира Земли. Данные о ходе битвы за будущее шли ко мне прямиком из храма мира. Такова одна из привилегий эмиссара системы. Джен Ронг и дворец займутся вопросами зараженных. А вы – делаби, связанными с непробужденными в реале. Голограмма изнанки с указанием территорий, захваченных различными фракциями, сменилась картой реального мира Земли, заняв почти все свободное пространство в центре комнаты. Теперь на ней показывалась карта финансовых потоков США. Рапунг верно подметил, что без знания прошлого битву за будущее им не выиграть. Именно им, так как моего участия, план не предусматривает. В 2008 году начался мировой финансовый кризис. В США лопнул банковский финансовый пузырь из облигаций пустышек, последствия которого волной денежного цунами прошлись по всей планете. Тогда же страны-союзники США впервые задумались над тем, как их собственная финансовая система зависит от государства, которое может решать все свои проблемы, просто включая станок, печатающий деньги. Представим, что США покупают продукты у фермера. США расплачиваются бумажками, ценностью которых сама же и управляет. Нужны продукты, включаем печатный станок для денег, и все, проблема решена. Тут на самом деле целый ряд связанных моментов, но, надеюсь, суть понятна. Андрей Стародубов медленно кивнул. Для своих 46 лет он весьма неплохо соображал. И зачем нам это знать? О, а это интересный вопрос. Тогда же, в 2008-м, проблема, связанная с неуправляемым печатанием денег США, породила финансовое оружие. Давайте так, я не буду вдаваться в детали, и мы остановимся на самом термине «финансовое оружие против США». Видя тренд и зависимость от платежных систем США, Китай, мировой финансовый лидер, отказался от использования доллара на территории своей страны в 2013 году. Так Китай защитил свою финансовую систему от США. Картинка на голограмме сменилась, показывая картину новостных событий в 2012 году. В 2012 году началась информационная война. В газетах, журналах и новостных лентах власти государств стали вводить ограничения на то, что можно публиковать, а что нет. Так Россия и другие страны постарались себя защитить от информационного захвата страны. Идея хорошая. Не стоит отдавать такой инструмент в руки врага. Но этот же ход убил в России журналистику. Опять же, запрет на свободные СМИ породил информационное оружие. Есть много тайн, рассказав о которых в нужное время и нужном месте можно повлиять на ход событий. Теперь уже не выдержал Махиндер. «На дворе сентябрь 2017 года, а ты нам тут рассказываешь о ключах от будущего, опираясь на это?» «Да», — ответил я твердо. «Махиндер, мир утратил свою объективность. Власти, они держатся за свои удобные кресла, пытаясь выиграть очередные выборы. Страны-соседи пытаются навязать нам новые формы финансового империализма, заставляя работать на себя». «Конкуренты подкинут дерьма на информационный вентилятор. Так понятнее?» «Да», – Рапунг ответил за индус остановив того рукой. «Так что нас ждет в январе 2020 года?» «Битва за будущее», – пожал я плечами. «Знаю, звучит как тавтология, -то но я не знаю, как еще передать суть уже сказанного. США оправданно опасаются финансового оружия». Эпоха финансового империализма с властью доллара в колониях подходит к концу. Штаты уже сейчас стремительно теряют свои позиции на мировой арене. Власти начнут собирать компромат против вообще всех, и своих, и чужих. Лучше иметь в Госдуме или Сенате политика, которого ты можешь приструнить компроматом с голыми мальчиками в сауне, чем идиота с чистым досье». Потом бахнут первые признаки глобального потепления, и ООН примет решение к 2025 году снизить потребление нефтепродуктов на 90%. Чтобы снизить темп развития мировой политики потреблятства, вы, мои ключи, в январе 2020 должны будете применить бактериологическое оружие. Первым с места вскочил Махиндар. Индус, выросший в деревенской глуши с убогой медициной, прекрасно понимал, как может быть ужасно бактериологическое оружие в мировых масштабах. «То есть ты, Джон, хочешь заразить весь мир вирусом?» «Да, чтобы снизить темпы развития экономики». Голограмма планеты, показывающая каналы СМИ, сменилась данными об индивидуальном потреблении. «Мы имеем почти 8 миллиардов людей, которые хотят всего и сразу. Телевизор, холодильник, мобильный телефон, хорошую одежду и возможность путешествовать два раза в год». Надо сейчас, в 2017 году, замедлить развитие экономики в мировом масштабе, чтобы мир Земли не погиб от глобального потепления или разрушения экосистемы. Напряженно постукивая пальцами по столу, Андрей Стародубов все же спросил. И что нам даст твой вирус в 2020 году? Он поможет закрыть границы между государствами и покажет, как уязвима система здравоохранения к бактериологической войне, Ни Россия, ни США, ни Китай, никто ее не переживет. Но у всех такое оружие есть. Начнется резкий экономический спад. Станут заводы, закроются кафе, клубы и прочие места досуга. Поток товаров и туризма между государствами ослабнет на 99%, и экология планеты получит передышку примерно до января 2021 года. Я обвел собравшихся взглядом. «Однажды весь мир скажет вам спасибо. Вы станете тайными ключами Пангеи, теми, кто поможет запутавшимся землянам выиграть их собственную битву за будущее». Рапунг молчал несколько секунд, обдумывая услышанное. «И что нам даст эта бактериологическая атака по всему миру?» «Время!» Я добавил в голос магической силы. «Одно я могу сказать точно. 2020 год станет решающим». Вирус даст нам 5 или 10 лет на поиск выхода из сложившейся ситуации. Быть может, с уходом маны Илон Маск или Джефф Безос достроят свои ракеты и начнется экспансия Солнечной системы. Или братство достучится до руководства города и мир Земли вступит в эру техномагического развития. Или рукав прохода во внешние земли станет стабильным и земляне смогут переселиться в мир бесчисленных летающих островов. Внешние Земли имеют размер, сравнимый с целой звездной системой. Это в миллиарды раз больше, чем вся поверхность Земли. Эх, как все просто было бы, сумей Гилберт осуществить свой план за оставшийся мне месяц жизни. Но я не могу полагаться на Гилберта в своих планах. Нет его. И все. Собрание затянулось на долгих 10 часов. Мы обсуждали то, как будет мир меняться в следующие пять лет после 2020 года, как будет применяться финансовое оружие против доллара США и вылезает на свет СМИ-компроматы. Неважно, правдивы они или ложны. В спорах тот, кто говорит правду, ограничен только ею. Миру Земли нужен тапок, которого он будет бояться. Нечто такое, что заставит страны объединить усилия или на худой конец отсрочит начало Третьей мировой войны. А там, в будущем, кто знает, быть может, план ключей станет первым шагом к образованию единого планетарного государства. Даже мобилизовав все силы дворца, вассалов и союзников, Джен не справился с захватом наших прежних территорий за двое суток. Только спустя три дня, дико уставший и столь же довольный, он закончил свой блицкрик по захвату территории зараженных. Сейчас глава дворца Голд стоял посреди центральной площади Сталинграда и, размахивая кепкой, довольно орал с трибуны толпе собравшихся тут пробужденных. «Казань брать будем, мужики!» Джин призывно махнул рукой. «Вперед! За мной!» Хитрюга джинронг умело использовал свои качества прирожденного лидера. После легкого захвата едва ли не третьей территории всей России толпа пробужденных осмелела и едва ли не бегом направилась к городским телепортационным вратам. Так и начался захват крупнейшего храма региона в России.